Глава 4. Во сне ей было стыдно. За месяцы, проведенные на фронте, старшина медицинской службы Марьяна Караваева даже на мгновение не допускала мысли о близости с мужчинами. Хотя мужиков было хоть пруд пруди, и на нее, красивую молодую женщину, заглядывались многие. Ее чрезмерная даже в мыслях сдержанность не была связана с необходимостью хранить верность мужу, Он погиб еще 22 июня, защищая пограничную заставу на Буге. Да и ей, Марьяне, не жить бы, не увези она на лето к матери двух маленьких сыновей. Скорее тут было другое. Марьяна всерьез относилась к войне, к поведению людей на фронте. Считала, раз войну называют священной, значит и люди на ней должны быть святыми. Вот взять хотя бы ее. Мать двоих детей а пошла воевать, оставила несмышленышей в малой вишере и ушла. Не брали. Добилась через райком ВКПБ, и после такой жертвы она будет этим на фронте заниматься? Нет, даже подумать о таком кощунственно. Подобная позиция женщины чутко ощущается мужчинами, и в основном Марьяну оставляли в покое. Бывало, кто из раненых по неосведомленности пытался ухаживать за красивой сестричкой, но, получив отпор, тут же отставал. «Блюла себя Марьяна с достоинством, и тут на тебе!» Холодную январскую ночь незадолго до наступления, которая готовился начать Волховский фронт, приснилось ей такое, что у нее во сне уши пылали от стыда. Пылать-то пылали, а самой нравилась привидевшаяся. И любила она пылкой, беззаветной, будто до конца растворяясь в совершенно незнакомом ей мужчине. Добро бы с мужем. Нет, с тем у нее так не бывало. В последние дни Суматохи было вдоволь. Меценбат тоже готовился к наступлению. Они выдвинулись со станции Парахнина вместе с дивизией, которая еще в декабре вошла в состав второй ударной армии, переименованной так из 26-й армии, находившейся до того в резерве ставки Верховного Главнокомандования. Меценбат развернулся поближе к переднему краю, чтобы вслед за атакующими цепями двинуться вперед и начать принимать раненых. А в том, что их будет много, никто не сомневался. Марьяна проснулась с чувством особой бодрости, которая приносит глубокий сон, если им заканчивают длительную, хлопотливую, требующую сильного напряжения духовных и физических сил, работу. «Выспалась на славу», – подумала молодая женщина. Вспомнив подробности сна, Марьяна густо покраснела и поспешно отвернулась, чтобы не выдать смятение разбитной подруге, хирургической сестре Тамаре, которая испытующе посмотрела на нее. «Что снилось, Марьяночка?» На распев проговорила Тамара, и Марьяна с трудом отогнала мысль, будто та все знает. Слава Богу, в чужие сны никто еще проникать не умеет. Так, стараясь говорить равнодушным тоном, ответила Марьяна. Ерунда всякая. Давно не спишь. В одно время с тобой проснулась, подружка, а мне вареники привиделись с вишнями и сметаной. Мама мне их все сыплет, досыплет в миску, а я наворачиваю. Прелесть. Вот бы сейчас их соорудить, а Марьяна? «Глупая», – снисходительно проговорила Марьяна, – «ведь на дворе январь». «И то», – согласилась девушка, – «зима стоит, а на танцы сегодня пойдем?» «Какие еще танцы?» «А у артиллеристов ребята приглашали». «Нашли время, завтра люди в наступление пойдут, тысячи полягут, а вы – танцы!» «Прямо святотатство какое-то!» «Одно другому не мешает», – не согласилась Тамара, но увидев, что подруга сердится, быстро проговорила – Ну хорошо, ну ладно, никуда не пойдем, только ты мне тогда про первого маршала расскажи, как ты его видела. Расскажешь? Так я тебе уже дважды про то говорила. Марьяна, и в третий раз послушать такое приятно, это ж надо какая то счастливая, самого Ворошилова видела, мне б такое, умерла бы от счастья. В чудове это случилось осенью прошлого года, до того была малая вишера, где оставила она Марьяна Караваева, сыновей мальчишек. Филиппа, которому не исполнилось еще и трех лет, и полуторагодовалого Сашку. Оставила на попечении своей приемной матери, Станиславы Адамовны, старой большевички. Уже в четыре часа дня, 22 июня, эта необычная женщина, испытавшая подполье и каторгу, написала военкому Малой Вишеры. «Родина в опасности, и потому благословляю дочь на ее защиту. А на двоих внуков сил у меня еще хватит». «Верю, Родина нас не оставит без помощи». Военный комиссар наотрез отказался призывать в армию военнообязанную, обремененную двумя малыми детьми. Неделю обивала Марьяна на пороге райкома, где принимали ее в партию нынешней весной. Наконец, партийная тройка приняла решение направить ее с отрядом рабочей гвардии в штаб партизанского движения Ленинграда. Их было 200 человек в отряде имени Коминтерна. Маловишерские рабочие всех возрастов, освобожденные от призыва в Красную армию по разным недугам, сегодня о недугах забыли. Пусть им нельзя служить в регулярных частях, они станут драться с партизанами вместе. 200 рабочих, и среди них одна женщина, медсестра Караваева. Вскоре их отряд прибыл на станцию Чудово, здесь скопились эшелоны с горючим, снарядами, бомбами. Германские самолеты с крестами на крыльях уже зажгли станционный поселок. Стоял нескончаемый грохот. Люди, признаться, растерялись, но все держались вместе. Вспоминать страшно, сказала Марьяна. А тогда впереди уже гремели сильные взрывы, полыхал огонь. Видно, начали рваться цистерны. Вдруг, откуда ни возьмись, выскочил военный и нашему командиру пистолет под нос. Расстреляю, кричит сукина сына. Бери свою команду, расцепляй вагоны и откатывай, а то сейчас все взлетит к чертовой матери. Ух ты! восхищенно проговорила Тамара. Подожди, отмахнулась та и продолжала рассказывать, уже сама увлекаясь, заново переживая прошлое. Приказ ясен. Бросились к вагонам, по два-три человека на каждой. Одни расцепляют, другие откатывают подальше от взрывов. Смотрим, над дрезине кто-то подъехал, начальник какой-то, и к нам идет, не спеша с адъютантом. Наш временный командир стоит к нему спиной, не видит его, значит. Она всех для бодрости духа поливает по матушке чтоб побыстрее шевелились. Климент Ефремович, а это был он, Ворошилов, подошел, послушал, головой качнул и говорит, как нехорошо. Тот повернулся и хотел, соответственно, послать, да тут и застыл. Рот, разину, узнал. В это время и ахнула рядом бомба, нас исыпанула как горох в канаву. И маршала, недоверчиво спросила Тамара, хотя слушала эту историю в третий раз. И его, ответила Марьяна, А против взрывной волны что сделаешь? Лучше уж катиться да подальше. А потом что было? Поднялись мы, отряхнулись. Климент Ефремович на паровозе уехал. А тут вскоре и налет прекратился. Вагоны мы раскатили, спасли многое. Пошли дальше к Ленинграду. Все, голубчики, сказали нам вскоре. Дальше дороги нету. Вернулись те, кто живой остался в Малую Вишеру. Снова я в военкомат. Там, видно, и решили. Ведь все равно уже баба воюет и направили меня в инженерный батальон. Я с ним и уходила с боями. А в декабре в батальоне появился представитель, отбиравший добровольцев в новую дивизию. Я изъявила желание сразу же. Отобрали несколько человек, и меня тоже. Отправили нас на станцию Парахнина к месту формирования 46-й стрелковой дивизии. Там мы с тобой и встретились. Вошел хирург, военврач третьего ранга Казиев. «Чего не спите, девчонки?» – спросил он. «Завтра будет не добирайтесь добирайте сегодня, а то как бы вам не свалиться!» Он добрыми глазами посмотрел на Марьяну и вышел. «Хороший мужик», – сказала Тамара. «Слыхала я, большой был доктор у себя на Кавказе, правда?» «Правда», – согласилась Марьяна. Она жалостливо подумала. «О нас беспокоится. А самому каково придется. Вдруг прихватит». Под величайшим секретом одна из женщин-врачей сообщила Марьяне, Тяжелым недугом страдает их хирург, и вдруг, безо всякой связи с предыдущей мыслью, себя за это осуждая, со странным, никогда за собой незамечаемым интересом подумала, приснится ли ей еще когда-нибудь сегодняшний сон.